Четвертое. На вопросы Елены Федоровны я отвечал неохотно. Пугала меня излишняя нагота хозяйки. Но потом, выпив кислого вина маленький стаканчик, закусил и разговорился. Сказал, сколько мне лет, сказал, что зовут меня Афанасий, что в монастыре на роли послушника пробыл последние четыре года, а теперь вот ушел. Лгать не пришлось, не желая быть неверно понятым. Я просто умолчал о безобразной своей драке с отцом Серафимом, после коей и был изгнан из святых стен Коробова монастыря. Не сам ушел, а был позорно бит братьями и, как пес, выброшен за ворота, тогда, когда пострига оставалась мне каких-то пять дней. Спроси они... Ответил бы, не испачкался б во лжи, но они ж не спросили меня обо всем об этом. В окно не было видно улицы, навозная куча обзор закрывала, но то затихающий, то вновь вспыхивающий ружейный треск свидетельствовал о продолжении ссоры. По звукам выстрелов можно было проследить, как повздорившие селяне обмениваются жаканами. По судорожному свисту рикошета отметить промах, а по удару о землю тела угадать точный выстрел. Хозяева мои, впрочем, на пальбу плевать хотели. Они тихо радовались чудесному воскрешению застреленного в упор монаха. Ничего больше людям не нужно, не убили, и слава Богу. А я, воскресший, обжигая губы куриным жиром и пачкая в томатном соусе пальцы, покорно кивал в ответ на их радостные улыбки. От кислого вина, от еды и от неожиданного солнца, заполыхавшего среди весенних дождей, я охмелел. И вдруг с горечью подумал, что был я прав тогда из позиции божеской, и с точки зрения человеческой, и вообще, если бы мою драку с отцом Серафимом разбирали в народном суде, дело б я выиграл, но до народного суда дело-то не дошло. «Да ты кушай, кушай, не стесняйся!» Почти влюбленными, мутноватыми глазами, уставившись мне в рот, лепитала хозяйка. «Кушай, Афанасий!» И сголодался небось на казенных харчах. Видишь, какой тощенький, худенький. Для сравнения она взяла со своей тарелки и показала мужу обглоданную, добила цыплячью косточку. Вот! Такой совсем. Да нормально там с харчами. Нормально? — хозяин вопросительно задрал бороду. Я кивнул. — Ну, видишь? Он взял и разломил очередную золотистую тушку. Тушка брызнула маслом, захрустела в его пальцах. У них там голод по другому месту, по женскому полу у них голод. «Да, да», — покивала хозяйка, и совсем уже масляными, мутными глазами уперлась в меня как же трудно молодому человеку без женского лица четыре года я отрицательно покачал головой замахал руками последний раз довелось мне выпить вина три месяца назад когда газовщики прокладывали новые трубы в монастыре и украли у настоятеля нашего отца владимира ключи от подвала Отец Владимир не заметил пропажи ключей и уехал в Москву на экуменистический ежегодный слет. Три дня, братья, бутылки била бочонки раскупривала а потом еще неделю весь Коробов монастырь коллективно похмельем мучился. Какие молитвы были от самого сердца! Вот и теперь я лишнего выпил и разошелся. Почему же без женщины? Без блуда, говорю. Поднял для убедительности указательный палец. Без блуда только, но вовсе не без женского лица. — Как же, — удивилась хозяйка, — в мужском-то монастыре. — Ах, какие глупости, нетрезво поражаясь обычному человеческому невежеству, — возразил я. — Кто же вам сказал, что в мужском монастыре женщин нет? сейчас объясню До революции и обучение было раздельно. Мужская гимназия — только мальчики, женская гимназия — только девочки. Помните, наверное? Я глянул на портрет юнкера. И монастыри также врозь. Про то, что мальчиков и девочек теперь обучают совместно в одном помещении, вы знаете. Здесь также. Разве гоже человеку при жизни еще душу свою целиком Богу посвятившему от другого человека отворачиваться только лишь потому, что в предыдущей мирской жизни человек этот был женщина? Нет. Блуд. Вот чего нельзя, вот что нехорошо. А монастырь теперь, как и школа, и женщин, и мужчин совмещает на молитве. — А кельи как же у вас? Отдельные? — спросила хозяйка. — А трапезная? — Для слабых духом — отдельно. Но если мужская сила позволяет тебе, если мирской окончательный изжил, то можно и питаться совместно, и в одну постель ложиться. Все равно баня-то общая. Куда денешься? Не топить же ее в неделю по два раза. — Хороший монастырь! — крякнул хозяин и осторожно покосился на свою жену. — Может, водки выпьем, монах? Ерша — Ерша! Он смешал себе в большом голубом фужере ужасный коктейль, поднял его высоко над скатертью. — Сила! Водка и пиво в одном флаконе, и нос дышит, и горло не болит.